10.6.3 Царь Град, он же Евангельский Иерусалим, как главный символический образец при строительстве Москвы. Известный исследователь градостроительной композиции города Москвы, глава сектора русского градостроительного искусства в научно-исследовательском музее имени Андрея Рублева Кудрявцев М.П. 1938-1993 собрал и проанализировал в своей книге «Москва. Третий Рим. Большой материал о строительстве Москвы. Он показал, что Москва строилась по образцу Иерусалима. Конечно, не по образцу селения Эль-Кутс в современной Палестине. Образ Иерусалима был широко распространен в средневековой литературе. Согласно нашей реконструкции, первым Иерусалимом был Босфорский Царьград, где в XII веке был распят Иисус Христос. Смотрите хронологию 5. Поэтому, скорее всего, распространившийся в Средние века образ Иерусалима в значительной степени копировал с элементами условности и огрублённости план Босфорского Царьграда. Кудрявцев показал, что при строительству Москвы воспроизводились два образца: первый Босфорский Царьград, второй Иерусалим как некий идеальный книжный образец. Как мы начинаем теперь понимать, на самом деле оба образца одну и ту же Москву строили по образу Царьграда то есть и Евангельского, и Иерусалима. Кудрявцев, конечно, не мог так сказать, поэтому он сравнивает план Москвы с планом идеального Иерусалима. Не путайте с Илькуцем. С икон, миниатюр и других христианских изображений. И отдельно сравнивает план Москвы с планом Босфорского Царьграда и убеждается, что все три плана чрезвычайно похожи. Это хорошо отвечает нашей реконструкции, согласно которой повторим ещё раз: Царьград и есть Евангельский Иерусалим, а Москва в XVI веке строилась именно по образу Иерусалима, ну, то есть Царьграда. Причём, как мы отмечали, вот таких поздних Иерусалимов было уже несколько, например, Казань. Надо полагать, что все поздние Иерусалимы строились по единому образцу, то есть по образу и подобию своего знаменитого прообраза Царьграда. Как отмечает Кудрявцев, по образцу Евангельского Иерусалима был построен, например, известный болгарский город Тырново. Более того, ранее город Тырново назывался Цареградом. Вероятно, Тырново это Тир Новый, то есть Царьград Новый. Вот что писал Кудрявцев о строительстве Москвы. Подобно треугольному размещению Константинополя воспринимается ну, в русских летописях и строительство Москвы В сказании о начале Москвы говорится: "На сем месте созиждится град превеликий и распространится царство треугольное". На этом месте Кудрявцев обрывает цитату из Забелина, который в свою очередь цитирует здесь летопись. А цитата имеет очень интересное продолжение. Писано: "И в нём умножится различных орд люди". 283 страница 55. Может быть, Кудрявцеву не понравилось упоминание орды, поэтому и оборвал Затем Кудрявцев продолжает. В Москве на именование царского города, то есть Царьграда, получил Белый город, сходно и количество монастырей, расположенных внутри Феодосиевских стен Царьграда и в царском, ну, белом городе Москвы. Хотя говорить о точном совпадении их числа нельзя из-за разноречивых свидедений, содержащихся в исследованиях по Константинополю. Хотя очертания стен Белого города в Москве мало похожи на треугольник стен Царьграда, в их сопоставлении видны вполне реальные соответствия. Южному присло стен Царьграда, проходящему по морскому берегу Пропонтиды, мраморного моря, Соответствует южная линия стен Белого города, Кремля и Китай города, идущая вдоль берега реки Москвы. Северо-восточным стенам Царьградского морского берега Золотого рога соответствует восточная линия стен Белого города. Сухопутный отрезок стен в Царьграде расположен на западе, а в Белом городе – на западе и севере. Главный Боровицкий холм Кремля имеет мысовое положение, подобно Константинопольскому холму холму Акрополя. В юго-западном углу стен Белого города была выстроена единственная семиверховая воротная башня, так как все другие воротные башни были трёхшатровыми. Объяснение такого уникального по архитектуре сооружения можно дать только сопоставив его с расположением в юго-западном углу стен Царьграда, Египтопиргия, семибашенного замка. Второй символ Царьграда в Москве весьма своеобразен. Около Андрониковского монастыря в реку Яузу впадает ручей, названный Золотой рожок, как бы обозначая, что Яуза служит параллельно Константинопольскому заливу Золотой рог. Как подтверждение такой трактовки реки Яузы, можно рассматривать и расположение вдоль берега Яузы Ивановского монастыря. По символическому расположению это прямое соответствие Константинопольскому монастырю Иоанна Притечи. Комплекс сооружений царского дворца в Московском Кремле, квадратный в плане, имел своими прообразами оба палатия, то есть царские дворцы Рима и Царьграда, о сходстве которых уже говорилось. Главный храм Константинополя, Святая София, получил в центре Москвы своеобразный двойной символ Успенский собор и храм Рождества Христова во втором ярусе Успенской звонницы при столпе Ивана Великого. Кроме того, известный случай наименования Московского Успенского собора в Народе Софийским. Кстати, как сообщает далее Кудрявцев, строительство софийских вот таких соборов на Руси, существовавшее в ранний период, постепенно перешло в традицию строительства соборов Успения Божьей Матери, празднование которого совершалось в один день с празднованием иконы Святой Софии Премудрости Божьей.